Глава 6. Филипп. Когда Полина с Вилььемом ушли, я решил, что лучше дождусь их прямо здесь, в гостиной. Делать ничего не хотелось, да и не думал, что разговор Полли с Анри продлится долго. Конечно, надеялся, что рано или поздно они помирятся, но зная брата, начинал сомневаться в подобном исходе. Полли не могла понять главного: сейчас с Анри разговаривать бесполезно. Он видит перед собой какую-то цель. Как иначе объяснить его визит в магистрат? Но Полли, как и любой любящий человек, хочет быть с тем, кого любит, как я сам мечтал быть с Лис. Поэтому я молчал, а Полина отправилась набивать очередные шишки. Когда раздался перелив дверного колокольчика, сначала испугался, решив, что Герцог де Риаль вернулся раньше обычного. Но тогда можно будет сказать, что Полли и Вилли ушли гулять. Не поверит, конечно, но хоть какая-то версия. А может, это финансист, о знакомстве с которым я всё же попросил. Месье Филипп, к вам какие-то люди доложил Жирар. Они отказываются представляться. Ещё лучше. Я набросил на себя щиты, мало ли кто пожаловал, и пошёл к входной двери. У порога замерли двое не в форме, а в обычной одежде, но легко догадаться, что официальное лицо. Филипп Вейран уточнил тот, что повыше. Он самый, чем обязан. Нам велено передать вам письмо от магистра Кёрнера и дождаться ответа. Конверт перекочевал в мои руки. Для начала я проверил его магически, не стесняясь удивлённых взглядов посланников, и лишь затем распечатал. Не хотелось бы получить проклятие, а тёмный магистр может. В письме значилось: "Месье Вейран, настоятельно приглашаю вас проехать с моими приближёнными для дружеской беседы. Пока что дружеской, но если вы откажетесь, она таковой быть перестанет. Уверяю, вашей безопасности ничто не угрожает. Более того, у меня есть информация, касающаяся вашей семьи, которая несомненно будет вам крайне интересно надеюсь на ваше благоразумие фернан кёрнер даже так первой мыслью было отказаться но потом я понял что отказ ничего не решит кёрнер и сам явится или как и угрожал примет меры мне лучше ли сразу выяснить чем его так интересует моя незначительная персона поэтому быстро написал полле записку чтобы меньше волновалась и знала куда пропал А затем поспешил за людьми магистра тьмы. Нас ждал экипаж, официальный, с гербом. Я занял своё место, провожатые сели по обе стороны, видимо, чтобы не сдомал выпрогнуть на ходу. Вот только где-то на полпути я заметил, что едем мы совсем не к башне тьмы, а в район окружающей башню света, нам уступали дорогу. Никто не хотел связываться с тёмным магистрам. Затем экипаж свернул к особняку за высоким забором. Значит, у магистра Кёрнера тоже было своё личное убежище. Меня довели до двери, а затем молчаливый слуга провёл на второй этаж в большую светлую гостиную. Сам Фернан Кёрнер сидел за чёрным роялем и наигрывал какую-то незатейливую мелодию. Надо же, сама доброта. "Здравствуйте, магистр", окликнул его. «А, Филипп Вейран!» — обернулся Кёрнер, будто совсем меня не ждал. Он поднялся из-за рояля, закрыл крышку и замер передо мной. «Чем обязан?» — спросил я. «Накопились вопросы. А к вам домой?» «Увы, мне путь заказан. Не хочу встречаться с другими членами вашего семейства. Анри нет дома». «Я знаю. Но кто помешает ему явиться?» Я промолчал. Мы заняли два высоких кресла, расположенные у стены с огромными почти до пола окнами. Мне было любопытно, что надо Кёрнеру, а он молчал, будто выжидал чего-то. Вместо того, чтобы завести разговор, приказал принести чай. Затем долго и с удовольствием его пил. Я же отпил пару глотков и отставил чашку. И всё-таки, зачем я вам понадобился, не выдержал первым. Причина крайне проста, магистр пожал плечами с видом показного равнодушия, но к ней мы перейдём немного позднее. А пока позвольте вопрос. Помнится, при нашей последней встрече я предлагал вам подумать о том, чтобы стать моим учеником. Что вы решили? Что человеку, рекорд которого я побил в Чёрной звезде, учить меня нечему. И кто меня за язык тянул? Я снова схватился за чашку, чтобы скрыть смущение. А Кёрнер вдруг рассмеялся. Да вы ещё забавнее брата, мисье Веран, сквозь смех проговорил он. Анри устроил нам маленькое представление в магистрате. Надеюсь, вы не станете показывать мне танцы на столах, чтобы довести до сердечного приступа. Я справлюсь и без танцев, и снова сказал то, что думал. Внутри шевельнулись запоздалые подозрения а магистр Кёрнер продолжал. «Не сомневаюсь, Филипп. Я наслышан о ваших талантах. Знаете, и у стен есть уши, а среди преподавателей гимназии — мои люди». Профессор Айденс назвал самое подозрительное имя. Увы, нет, он отказался. Зеркальщик любит свою работу и не желает ее терять. Он, знаете ли, немного фанатичен. Но темных профессоров много, Представьте, сколько из них желают получить тёпленькое местечко в магистрате, вместо того, чтобы работать с неродивыми студентами. Как считаете, мисс Эверан? Я бы предпочёл гимназию. Приказал себе молчать, но подозрения превратились в уверенность. Кёрнер меня чем-то опаил, провёл как мальчишку, и сейчас я выдам ему всё, что хочу и не хочу. Попытался подняться на ноги, Но магистр рявкнул: "Сидеть", а затем добавил мягко: "Неужели вы думаете, мисс Эверан, что я отпущу вас, так и не побеседовав? Вы ведь не придёте во второй раз. Поэтому будьте так добры, не совершайте резких движений, а то мои питомцы будут волноваться". "Питомцы?" Я обернулся только для того, чтобы увидеть мелькнувший из-под стола хвост змеи. Пока мы сидим и беседуем, они вас не тронут, мягко, по-кошачьи произнёс Кёрнер. Но одно резкое движение, и вы умрёте, потому что яд моих любимец убивает мгновенно. Теперь вопрос. Что вы делали в гимназии Чёрная звезда, Филипп? Учился, ответил сквозь зубы. О, это мы все там делали. А ещё. Хорошо, поставлю вопрос иначе. Зачем вы изначально туда пришли учиться? Я ведь и правда не знал, что мне предстоит сделать. Пьер рассказал об этом гораздо позднее, и только и защитить себя от вас, нашёлся с ответом. Это тоже была правда, не противоречащая зелью. Кёрнер вздохнул. Тяжёлый вы человек, мисье Веран, продолжил он. Допустим, вы пришли туда учиться, Было ли что-то подозрительное в гимназии? Да, у меня погибла невеста. Кёрнер поморщился. Мы играли в игру, правил которой я не знал, но отчаянно старался победить. Хорошо, оставим гимназию в покое. Чем сейчас занят ваш брат? Не знаю, так проще. Я действительно не знаю, где сейчас Анри и что он делает. Полли, наверное, уже дома. Где он? Не знаю. Что задумал? Не знаю. Кёрнер навис надо мной, подобно змее, только капюшона не хватало. Посоветовать накинуть мантию. Не играй со мной, мальчик, процедил он. Победителем всё равно останусь я, а ты умрёшь. Сгинешь как пылинка. Разве ты этого хочешь? Вы этого хотите, магистр? тихо ответил я. Может быть, может быть. Он всё-таки отступил. И ещё один вопрос. Где ваши родители? Я замер на месте. Что значит где? Они мертвы. Вы сами знаете. Сердце отозвалось тупой болью. В том-то и дело, что у меня есть причины сомневаться в этом. Кёрнер принялся расхаживать передо мной, как раз перед вашим возвращением. Ваши тётушки Любезно разрешили мне вскрыть гробницу. И знаете, что я там нашёл? Ничего. Ни намёка на тела. Пусто. Я не мог дышать. Казалось, что сплю и вижу сон. Как это пусто? Как такое вообще может быть? Если это так, то где же их похоронили? Филипп, вы слышите меня? Не унимался Кёрнер. Вам лучше рассказать мне правду. «Где сейчас Виктор Вейран?» «Мёртв», — немеющими губами прошептал я. «А Анжела Вейран?» «Мертва?» «Какой вы скучный собеседник», — с усмешкой сказал магистр. «Ничегошеньки не знаете. Жаль, граф Анри не спросишь. Он после возвращения из пустоты окончательно тронулся рассудком, иначе его поступки не объяснишь. «Кстати...» Ваш брат обладает магией пустоты. Я стиснул зубы и молчал, не говоря ни да, ни нет. Сильный мальчик. Кёрнер кивнул каким-то своим мыслям. Но вам это не поможет. Ответ мне ясен. На этом, думаю, стоит попрощаться. Хотя ещё один вопрос. Тьма это ваша единственная сила? Молчи, Филипп. Просто молчи, иначе отсюда не выйдешь. По лбу градом катился пот, кровь стучала в висках, а я так вцепился в подлокотники кресла, что казалось, могу оторвать их. Молчи. Ещё и сопротивляется. Ладно, Филипп, езжайте домой и помалкивайте о нашей дружеской беседе, иначе следующая будет совсем не дружеской. Конечно, не хочется вас отпускать, но вы мой коллега, станет искать вас. А он человек принципиальный. Сначала попытается меня убить, потом начнёт спрашивать. До встречи, Филипп. Привет, брату. Он произнёс заклинание, и змеи заползли в дальний угол. А я поднялся и на ватных ногах пошёл к выходу. Действие зелья быстро проходило. Медальон лис на шее горел, чуть ли не обжигая кожу. Спасибо, лис. Ты снова спасаешь меня. Дом остало только хуже. Полли и Пьер ждали меня у входа. У них накопилось бездна вопросов, но я боялся сказать что-нибудь не то. В голове царил хаос, а вечером предстоит связаться с Робертом. К тому времени надо успокоиться, иначе не справлюсь с зеркалом. Поэтому я поднялся в свою комнату, лёг и закрыл глаза. Чего добивался Кёрнер? Что хотел от меня услышать? Ладно, Насчёт Андрея ожидаемо, но мама и папа, почему? Почему год назад, вместо того, чтобы хоть что-то узнать, я сбежал как трус? Рассудок твердил, что 16 лет не лучший возраст, чтобы опознавать тела близких людей. Ну а 17-то чем лучше? А теперь у меня нет ответов. И Кёрнер хорош. Провёл как ребёнка. Внутренний голос опять-таки напомнил, что если бы не встреча с демоном на вступительном экзамене, был бы я сейчас не инициированным магом. Но ведь инициация уже прошла. Отдохнуть не удалось, и я сполз обратно на первый этаж. К счастью, Пьер удалился. Зато меня ожидала встревоженная Полли, которая явно раздумывала, не подняться ли ко мне. "Как ты?" спросила, стоило появиться перед ней. Выглядишь неважно. Устал немного, ответил полуправду, умалчивая о змеях и зельях. Не хотел заставлять волноваться, извини. Как там Андрей? Нормально. Полли тут же отвернулась. Я не понимаю, чего он хочет. Но жив, здоров и хорошо. А вот что было потом, когда мы вышли из пустоты, нас встретил Итян. Рычал так, что звенели стёкла в окнах а потом забрал Вилли и сказал, что завтра его не приведет. Скверно, поморщился я, но не думаю, чтобы Вилли сильно досталось. Состроит умильную мордашку, отец и растает. Полли улыбнулась, а я попросил прислугу заварить мне любой травяной чай. Голова после методов Кёрнера раскалывалась так, что было больно смотреть даже перед собой. Мрак. Фиу. «Что же хотел магистр?» – осторожно спросила Полина. Спрашивал о родителях, об Анри. Угрожал. Заодно пытался выведать. Не стал ли брат магом пустоты и не решил ли я сам сменить цвет магии? «Он что, думал, ты ответишь?» Кернер позаботился, чтобы ответил. «Я устал, Полли. Давай не будем продолжать. Ничего серьезного не произошло. Появилась служанка с чаем». И я благодарно забрал чашку с подноса и поднёс к губам. Так-то лучше. Может, поможет от головной боли, предложила Полина. Попытайся, согласился я, потому что становилось только хуже. Прохладные пальчики коснулись гудящих висков. Я ощутил лёгкую светлую магию, и боль постепенно начала уходить. Тише, тише. Ой, что такое? Я сонно открыл глаза а по полу плыл уже знакомый сероватый туман. Только пустоты мне не хватало. Не беспокойся, Полли. — Это всего лишь магия пустоты, — зачарованно ответила она. — Именно. Она иногда возникает сама собой. — Наверное, из-за Анри. Я точно не знаю. Только пользы не приносит. Одно расстройство. Туман рассеялся вместе с головной болью. Я даже смог подняться из кресла, и пройтись по комнате. Увы, у самого пока заклинания Айши выходили скверно, да и тренировался я подальше от чужих глаз. Всё-таки светлая магия не была мне родной, пусть и откликалась на зов. От неё тоже одни неприятности. А знаешь, Фил, задумчиво сказала Полли, мне кажется, ты мог бы активировать все три артефакта, а это значит, Анри тоже сможет Если откроет в себе тяму, не особо вежливо перебил я, потому что не будь моя магия такой полосатой, то и проблем бы не было. Может, уже открыл? Да мы не знаем. Нет, вроде бы нет. Я хотел сказать что-то ещё, но в двери не позвонили, а забарабанили. Интересно, этот день когда-нибудь закончится. Выйти на встречу я не успел, потому что в гостиную влетел герццик до реаль. Глядя на его лицо, возникало ощущение, будто ударяли его кто-то, умер, или же он сам находился на пороге смерти, потому что таким бледным я не видел дознавателя никогда. "Этьен, подскочила Полина, что случилось?" "Вилли, он не у вас, задыхаясь, выпалил тот. Нет, а что? Он пропал. Я уложил его спать, а когда поднялся через четверть часа, в комнате никого не было". Ни в доме, ни в саду его нет. Куда он мог подеваться? Этьен рухнул в кресло и обхватил голову руками. Полли пыталась как-то его успокоить, а я подумал, что мальчик вернётся сам. Что-то подсказывало, убегает он не в первый раз и не в последний. Он же оборотень, ему нужна свобода, а не четыре стены. Но вслух говорить не стал, а то ещё обидится. А вслед спросил безутешного отца: был, но прервался на берегу реки. А вот зачем он полез в воду? Белый волк в центре города. Чем он думал? Наверное, он на тебя обиделся, предположила Полина. Не волнуйся, Тиен. Ну разве в первый раз Вилли любит куда-то исчезать, особенно когда расстроен. Набегает, совернётся. А это она зря. Дариэль тут же нахмурился и стал напоминать филина, а не волка. VII 12, напомнил он. А эта столица, может, он вообще в пустоту ушёл? Что тогда? Спросить бы у Анри, только как? Хорошо, давайте разделимся и поищем ребёнка, сказал я. В конце концов, мы трое маги, используем заклинание поиска, призовём силу. Волк не песчинка, просто так исчезнуть не может. Спасибо, тихо сказал Дариал. «Пока не за что. Вы с Полли идите, а я присоединюсь к вам чуть позднее». Спросить у зеркала? Это был выход, если там, где находится Вилли, есть зеркала. Но я все-таки проверил и ожидаемо ничего не увидел. Оставалось одно — искать. Из гимназии я вынес три варианта поиска, и сейчас собирался их опробовать. Только бы волчонок нашелся».